Хоть Микаэль и прожил в Хедабю месяц он прежде никогда не ходил в глубь острова холод и частые метели не располагали к подобным вылазкам но суббота выдалась ясной и приятной будто вместе с Эрикой в Норланд явились первые предвестия подступающей весны было всего 5 градусов мороза но расчищенную дорогу обрамляли метровой высоты сугробы миновав рыбацкие домики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 И тропа упёрлась в изгородь, за которой начиналась территория хозяйства Эстергорд. Микаэль и Эрика увидели белый деревянный дом и большое тёмно-красное здание скотного двора. Решив на хутор не заходить, они повернули и тем же путём двинулись обратно. Когда они проходили мимо въезда в усадьбу Вангеров, Хенрик стал сильно стучать в окно на втором этаже и настойчиво махать рукой, приглашая их зайти. Микаэль и Эрика переглянулись.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 Одним из главных достоинств реки была её удивительная способность с ходу завязывать дружеские отношения буквально с кем угодно. Николаелю доводилось наблюдать, как она обращала своё обояние на пятилетних мальчиков, и те через 5 минут уже были готовы бросить ради неё родную мать. Старички за 80 похожи исключения не составляли.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 Против этого Эрик не возражал. Минут 5 они в самых извивительных выражениях обсуждали его недостатки. Микаэль откинулся в кресле, притворяясь обиженным, однако по-настоящему нахмурился лишь когда Эрик отпустила несколько завуалированных двусмысленных замечаний, которые могли относиться к его минусам как журналиста, но с таким же успехом намекать на некую ущербность в сексуальном отношении. Генрик Вангер хохотал, запрокинув голову. Микаэль изумился. Никогда прежде он не видел Генрика Вангера таким непринуждённым и расслабленным. Теперь легко было представить Свенрика на 50, пусть даже на 30 лет моложе. И Микаэль подумал, что тот был, вероятно, обаятельным мужчиной, который очаровывал и притягивал женщин. А между тем он ведь так и не женился снова.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 как руководитель к руководителю. Они посылали друг другу сигналы, которые Майкель не мог ни уловить, ни истолковать. Возможно, всему виной его происхождение из бедной рабочей семьи Норленда, в то время как она была девушка из высших слоёв с самой разнообразной наследственностью. "Можно мне ещё кофе?" спросила Эрика. Генрик Вангер тут же взялся за термос. "Ладно,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 Мы среди первых активов продали газеты. Но я знаю, что значит владеть периодическим изданием. Можно задать отличный вопрос. Вопрос был обращён к Эрике. Она приподняла одну бровь и кивнула. О Микаэле я об этом не спрашивал. И если не хотите, можете ничего не отвечать. Меня интересует, почему вы угадили в эту историю? Был у вас материал?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 Ну, в своё время я терял куда больше. Микаэль уже собирался отплеть рот, когда Эрика опустила руку ему на колено. Мы с Микаэлем долго боролись за то, чтобы быть совершенно независимыми. И ерунда. Полностью независимых людей не бывает. Но я не стремлюсь отнять у вас журнал и плевать хотел на его содержание. Раз уж этот паразит Стенбек заработал очки, издавая модерна Тидер, то я вполне могу стоять за миллион. Тем более, что журнал хороший. Это как-то связано с Веннерстрёмом? вдруг спросил Микаэль. Генрик Вангер улыбнулся. Микаэль, мне уже за 80. Я сожалею, что есть дела, которые остались не сделанными, и люди, с которыми я не свёл счёты по-крупному. Кстати, снова обратился он к Эрике.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 с правлением, в которое входили он сам, Фруды и Мартин Вангер. Компания должна была в течение 4 лет вкладывать сумму, покрывающую разницу между доходами и расходами Миллениума. Деньги перечислялись из личных средств Генрика Вангера. Взамен Генрик получал заметный пост в руководстве журналом. Договор заключался на 4 года, но Миллениум получал право его расторнуть через 2 года.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 Было также решено объявить о грядущих переменах в тот день, когда Микаэль Блумквист сядет в тюрьму в середине марта. Тогда это произведёт на СМИ наибольшее впечатление. Объединение этого печального факта с переменами в правлении являлось настолько неправильным с точки зрения Пьера, что Неизбежно должно было озадачить недоброжелателя Микаэли и привлечь к выходящему на сцену Хенрику Вангеру самое пристальное внимание. А на самом деле всё было логично. Эти шаги подчёркивали, что развивающийся над редакцией Миллениума флаг эпидемии чумы поехал вниз и что у журнала появляются новые покровители, готовые к решительным действиям. Предприятие Вангера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 Ты действительно на меня разозлилась. Михаил, я никогда не чувствовала себя настолько взбешённой, обманутой и покинутой, как в тот день, когда ты ушёл из редакции. Никогда прежде я на тебя так не злилась. Она крепко ухватила его за волосы и сбросила с себя его голову. А в воскресенье Эрика уехала, а на Хенрика Вангера Михаил был настолько зол, что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 революционных открытий не сделал, и проблемы эти занимали комиссара Густава Морреля в течение долгого времени, особенно на досуге. В последний год перед своим исчезновением Харриет Вангер изменилась. В какой-то степени это могло объясняться сложностями переходного периода, через который так или иначе проходят все. Харриет взрослела, и опрошенные одноклассники, учителя и члены семьи утверждали, что она...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 на неё повлияло. Конечно, направить мысли Харет к Богу могла внезапная смерть её отца, утонувшего загад перед этим. Во всяком случае Густов Моррель сделал вывод, что некие события в жизни Харет угнетали её и влияли на её поведение, но установить какие именно ему было трудно. Как и Генрик Вангер Моррель посвятил много времени разговорам с её подругами,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 в этом описании скрытный её называли школьные друзья и некоторые родственники